Глава 15. Мелони не могла определить, чего она ожидала, когда большая экранированная машина свернула на Рюжоле. Приступ ностальгии. Да, шумная городская улица пробуждала множество воспоминаний, и совсем недавно Мелони могла бы считать их приятными. Сегодня же, глядя на небоскрёб высотой в 65 этажей, показавшийся в конце улицы, Она сжалась в комок на переднем сиденье рядом с Хошифином. Узкое здание золотистого цвета было одним из самых высоких небоскрёбов в деловой части Саламанки. Девушка прекрасно запомнила вид, открывающийся с его вершины. Алесандрен нравилось, когда мэла не прижималась к толстому стеклу пентхауса, обслуживая очередного помощника или близкого друга какого-нибудь политика. Все эти воспоминания снова всплыли в памяти, и Мела не перебирала их, надеясь отыскать малейший намёк на связь со звёздным странником. Ты когда-нибудь видела панель охранной системы? А? Мела не прогнала горестные видения. После разрыва отношений с Дадли воспоминания о всех этих фокусах, которые она охотно проделывала для Алесандры, почему-то вызывали особенно жгучий стыд. Извини, что ты сказал? Ты знаешь, как устроена охрана в помещениях Барон? К системе пентхауза подключено несколько внешних цепочек. Наши специалисты решают, каким широким может быть их охват. Представления не имею Хоши. Она никогда не выводила табло на экран или портал, по крайней мере, в моём присутствии. Ладно. Мы полагаем, что под наблюдением находятся все подходы к зданию. Как и сам небоскрёб. Хмм, когда я от неё бежала, Рини не говорил, что там есть что-то необычное. Хорошо, спасибо. Мала не слегка улыбнулась. Милый старый хошифин всегда подходит к любой проблеме с тщательностью и осторожностью настоящего бюрократа. Я посылаю на позицию группы наблюдения за внешним периметром. Группа задержания войдёт в здание под видом сотрудников компании обслуживания квартир, приглашённых в апартаменты на 61-м этаже. Могу я пойти с ними? Нет. По данным наружного наблюдения, в квартире вместе с Алессандрой находится ещё по меньшей мере два человека. Мы будем считать их агентами Звёздного странника, пока не убедимся в обратном. Мне совсем не хочется отвлекать одного из наших людей на твою охрану. Им всем найдётся дело, мылони демонстративно вздохнула. А когда ты разрешишь мне её увидеть? Как только будет произведён арест и нейтрализовано всё имеющееся оружие, мы поднимемся наверх. А Пауло Мио не возражал против моего присутствия в случае с Изабеллой. Это другое дело. Тогда нам пришлось пойти на риск. Сегодня обойдёмся без него. Ладно. Ну, я хочу подойти поближе к зданию. Если она окажется противлением с улицы тоже можно будет кое-что увидеть. Как только группа задержания войдёт внутрь, мы удалим всех гражданских лиц, прилегающих к зданию улиц. Так что не суйся туда. Хорошо, хорошо. Мелони выбрался из автомобиля и шагал по улице. Время приблизилось к полудню, и на тротуарах было много пешеходов. Она знала, что Хоши хотел отложить арест до рассвета, но Найджел и сенатор Бурнелли настояли на немедленном задержании. После случая с Даниэлем Алстром они не желали слышать никаких доводов. Она задержалась у витрины бутика и окинула выставленные модели критическим взглядом. Это получилось непроизвольно, словно так и должно быть. Хоши прав. Пора задуматься о том, чем заняться в будущем. Сейчас её положение в политическом мире позволяет создать собственное шоу, не уступающее студии Микеланджело. Да и продюсеры, работающие на Барон, через 10 минут останутся ни у дел. Совсем недавно подобные мысли вызвали бы у Мелены благоговейный трепет. Мне надо что-то решать с Морти. Их отношения заметно изменились, и не из-за того, что он сделал. Просто Мелони не могла представить себя в статусе жены ответственного работника корпорации вместе с детьми, ожидающей, пока муж после напряжённого трудового дня вернётся домой. В виртуальном поле зрения вспыхнула и замигала иконка Ри. "Мелони, у нас возникли проблемы". Она невольно подняла взгляд к пентхаузу. "Она смотрит сюда? Она меня увидела?" Нет, насколько нам известно, Алессандра Баррон не подозревает о грозящем ей аресте. Так в чём проблема? Ози Айзекс вернулся в содружество. Вот как? Я об этом не знала. Ты уверена? В последнее время ты общаешься с весьма интересными людьми. Ой-ой, что это, ревность? Нет, просто мы напоминаем тебе о нашем соглашении. Я попадаю туда, куда ты попасть не можешь, и сообщаю о том, что ты не знаешь, что изменилось. Не хочешь ли ты сказать, что не в курсе происходящего на Бунгейте? Нам известно, что Звёздный странник возвращается на дальнюю. Это очевидно, но мы не уверены в следующих действиях Найджела Шелдона. В его династии разработано чрезвычайно разрушительное оружие. Он не стал с тобой советоваться, поскольку не до конца тебе доверяет. И я, кстати, тоже. Ты мог бы оказать нам более действенную помощь. Мелони, мы об этом уже говорили. Да, конечно. Ты не желаешь физического вмешательства, но это уже неважно. Война подходит к концу. Я полагаю, тебе об этом известно. Как раз способ завершения войны нас и беспокоит. Не понимаю. Как это связано с возвращением Ози? Он не успел рассказать всё о том, что обнаружил, когда Найджел взял его под стражу. Чтобы получить полное представление о произошедших событиях, нам необходима имеющаяся у него информация. По спине Мелони пробежал холодок. Я тебе сочувствую. Мы бы хотели, чтобы ты вступила с ним в контакт и обеспечила нам связь. А что ты сделаешь с полученной информацией? Откровенно говоря, мы ещё не знаем. Поскольку нам неизвестно, что это за информация, мы могли бы дать содружеству совет в отношении дальнейших действий только после того, как увидим всю картину. Наши власти в последнее время не спешат с тобой советоваться, не так ли? Мы уверены, что Найджел и другие члены вашей элиты Решили осуществить акт геноцида по отношению к утёсу утреннего света. Мы полагаем, что есть другой путь. Какой же? Мы ещё не знаем. Но как ты сможешь жить дальше, если хотя бы не попытаешься предотвратить геноцид? Послушай, Ози всё расскажет Найтджлу. Ты уверена? Шелдон говорил с тобой? Предупреждал об изменении плана. И почему Ози изолирован от внешнего мира? Что такого важного содержится в его информации, что Шелдон не хочет допустить утечки? От приступа раздражения Мэлы не хотелось затопать ногами. Она никогда не могла переспорить Ри. Он побеждал её доводами логики и воздействовал на чувства. Я провела в гостях у Ози пару дней. Служба безопасности в его династии безупречна. Я не смогу вызволить Ози из заточения. Взгляни на вещи реально. Мы не думаем, что он в заточении. Мы следили за ним до тех пор, пока его не увезли на кресат. О, великолепно, громко воскликнула Мелони. Кто-то из пешеходов оглянулся, но она только сердито нахмурилась в ответ. Я полагаю, что могла бы обеспечить Полю билет на ковчег династии Шелдонов, раз уж я здесь. Как тебе это нравится? Вероятность успеха двойной миссии невелика. Боюсь, что я не гожусь даже для одной. Я подружилась с Найджелом. Я ему доверяю. Оззи был участником великой кражи Червоточины. Чего? Малышка Мелони, твоё образование сильно хромает. Великая кража Червоточины стала крупнейшим ограблением во всей истории человечества. Его совершил Бредли Йохансон. Чтобы было на что основать движение хранителей личности, он сумел уйти с миллиардами земных долларов. Ты хочешь сказать, что Ози тоже хранитель? Я в это не верю. Так спроси его самого. Ух. На этот раз она всё-таки топнула ногой. Если он скажет да, ты можешь попытаться выполнить нашу просьбу. Ему известно, кто установил барьер вокруг пары Дайсона. Но как чёрт побери мне хотя бы попасть на кресат? Не говоря уж о том, чтобы проникнуть в камеру. Найджил вряд ли будет рад, если я скажу, что хочу повидаться с Ози. Ози вернулся с двумя спутниками: молодым пареньком и представителем неизвестной до сих пор чужой расы. Гледи Джорджи не уже поступил запрос от династии Шелдонов с просьбой поыскать молодую женщину и прислать её на кресат. Чтобы соблазнить сексуально озабоченного парня, деньги в оплату услуг поступили леди Джарджини со счёта службы безопасности династии. Согласись, не самая обычная ситуация. Мы не верим, что это простое совпадение. Кто такая леди Джарджина? Хозяйка высококлассного борделя на Августе. Для богатых и знаменитых клиентов она подбирает девушек, живущих первой жизнью. Бр. И ты хочешь, чтобы этой девушкой стала я? Да. Гледи Джарджина уже подписала контракт с Ванорой Кингсли, одной из своих новеньких девушек. Кингсли получит удостоверение личности младшей родственницы Шелдона, проводящей каникулы на Кресате. Мы сможем подменить её тобой, но сделать это надо быстро. Кингсли ждёт в Нью-Кости через 140 минут. Если ты немедленно сядешь на маглев до августа, Ты сможешь прибыть на станцию вовремя? Рядом с Мелони остановилось такси и дверца открылась. Она взглянула на машину и тяжело вздохнула. Самым разумным было бы немедленно отказаться и пройти мимо, но мысль о том, чтобы проникнуть на кресат и добраться до Оззи, казалась такой соблазнительной. Виртуальная рука Мелони коснулась иконки Хоши. Что произошло? Мне надо срочно отправиться в Dark Lake City. Но группа задержания уже в лифте. Удачи тебе, Хоши. Я свяжусь с тобой, как только вернусь домой. Я думал, ты хочешь это увидеть. Хочу. И мне действительно очень жаль, но дело очень важное. Что же это? Я свяжусь с тобой позже, обещаю. Мало не села в такси, и машина немедленно влилась в поток движения. Так что же произойдёт с этой девочкой Кингсли? спросила она Ури. Неужели мне придётся связывать её по рукам и ногам? Не думаю, что я гожусь для такой работы. Как нам кажется, Джейси придерживается другого мнения на этот счёт. Но нет. Для её нейтрализации наняты профессионалы службы безопасности. Я надеюсь, вы не причините ей никакого вреда. Абсолютно никакого. Её отвезут в безопасную квартиру, где и продержат до окончания операции. Хорошо. Ну и как же выглядит этот парень? Я по крайней мере должна знать, с кем буду иметь дело. В её виртуальном поле зрения открылся файл. Открыв его, Мелани увидела мальчишку, которому не было ещё и 20, с рыжими волосами и улыбкой, больше похожей на оскал. Только не ожидать, что я буду с ним спать. поспешно заявила она Он хоть умеет пользоваться столовыми приборами Что тебе не нравится Наш женский аспект находит его привлекательным Она ещё раз просмотрела изображение Возможно То есть в физическом отношении но у него наверняка кошмарный характер В этой области тебе нет равных Ха-ха-ха Мелони ты должна выполнить условия контракта Мне кажется, я уже достаточно долго работала шлюхой. Мы уверены, что момент сексуального совокупления можно будет оттянуть до тех пор, пока ты не найдёшь способ добраться до Ози. Требование, которое специально оговорено в контракте, личная заинтересованность. Это особое условие. Именно потому леди Джарджина выбрала Кингсли. Заинтересованность? Девушка должна быть привлекательной во всех отношениях. Эй, можешь не говорить о такой чепухе. Я сумею быть привлекательной. Отлично, Мелони, как пожелаешь. Уилсону Кайму снова предстояло вступить в новый мир. Он остановился перед самым переходом. На промежуточной занимался рассвет. Серые скалы заливали красноватые лучи местного солнца. Неtronная звезда сверкала голубым В генераторном зале уже было заметно усиление потока мощности от звёздного ротора. Уилсон старался не слишком гордиться собой, но именно из-за его знаний в области астроконструирования и орбитальной механики специалисты из команды Адама обратились к нему за помощью. 20 минут за пультом в генераторном зале ему хватило, чтобы разобраться с основными системами звёздного ротора и его управляющей программой. А затем Уилсон ввёл первый пакет своих команд. В виртуальном поле зрения появилась длинная кривая движение звёздного ротора, замкнутая в бесконечную петлю. Через 10 минут, как только управляющий контур отреагировал на новые вводные, возникла новая красная линия, короткая и более крутая, показывающая резкое отклонение в область потока плазмы. Уже через час, когда массивное устройство свернуло с обычного курса, концентрация плазмы вокруг него значительно возросла. В 40.000 км над головой Уилсона гигантские лопасти снова начали вращаться под напором вихря заряженных частиц. На дисплее в виртуальном поле зрения стало заметно, как огромная, но невероятно хрупкая машина постепенно набирает скорость, сворачивая к нейтронной звезде. Теперь она падает, как Икар, сказал Уильсон подошедшему Оскару. Приближается к звезде с раскинутыми крыльями. Выбирать нам не приходится, ответил Оскар. Но твоё сравнение мне понравилось. Как дела у Кватукса? Он сможет управлять червоточиной? Уильсон ещё раз проверил состояние звёздного ротора. Пока всё шло благополучно, и поток энергии быстро нарастал. Об этом мне известно столько же, сколько и тебе. Не забывай, я ведь работал в исследовательском отделе и потому знаком со сложностью манипулирования экзотической материей. Существо из плоти и крови, даже такое высокоразвитое, как этот чужак, имеет пределы возможностей. Я вполне допускаю, что наш Раэль высказал свои предложения, чтобы возбудить более сильные эмоции в людях. Но у те утреннего света контролирует червоточины исключительно силами нейронной сети. А здесь возникает другой вопрос. Может ли кто-то из твоего суперсекретного революционного прошлого подтвердить, что Mobile Bowls это подлинный артефакт? Перестань брюзжать как параноик. Помнишь же главный принцип адвокатов? Никогда не задавай свидетелю вопрос, Если подозреваешь, что ответ тебе не понравится. Ну вот, мы сейчас и получим ответ. Кватукс закончил работу. Аюб подогнал грузовик, в котором ехал Раэль, к самому входу в генераторный зал. Массивного чужака подсоединили к пульту управления толстыми пучками оптоволоконных кабелей, подключённых к месистым выростам его дряблой шкуры позади щупалец. Этот процесс почему-то вызвал у Уильсона ассоциации с запуском автомобиля без ключа зажигания. Он постарался унять сердцебиение при помощи дыхательных упражнений и порадовался, что тигрицы Панси нет поблизости, и она не сможет передать чужаку его беспокойство. Червоточина открылась, словно смотрящая в ночь диафрагма фотоаппарата. "Куда ты попали?", объявила дам. Мэттью, выпусти робота-шпиона, предложила Алек. Миниатюрный аппарат проскользнул сквозь атмосферный барьер. У Илсен, подключившись к его сенсорам, увидел ночной пейзаж. Под лапами механического грызуна была влажная почва. Зубчатые травинки скользили по вытянутому корпусу. Вдали виднелись склонённые ветви и тёмные стволы деревьев. Робот отошёл на 10 метров от червоточинных Затем приподнялся на задних лапах и начал сканировать окрестности. В пределах досягаемости его сенсоров не было никаких источников тепла, электромагнитного излучения и света видимого в каком-либо спектре, тоже различить не удалось. Единственным движением было раскачивание ветвей под влажным после недавнего дождя ветром. Червотачина явно где-то вдали от цивилизации. сказала Адам. Это может быть городской парк? возразила Разамунда. Вряд ли, робот не обнаружил узлов, транслирующих сигналы, ответил Йохансен. Даже в старом добром Armstrong City сеть покрытия полная. Отлично, тогда мы проходим, сделал вывод Адам. Шум двигателя броневика заставил Уильсона отступить в сторону. Приземистая обтекаемая машина неторопливо двинулась с места и исчезла за атмосферным барьером. Переход действует, сказал Ладом. Район безлюдный, в пределах видимости никаких городов. Нет, подождите, на горизонте кое-что светится. Оранжевое зарево. Там, видимо, какой-то населённый пункт, и довольно большой, как я понимаю. Это должен быть Armstrong City. сказал Кватукс. Я уверен, что червоточина открылась в 20 км от его южной границы. Так я рассчитывал. Вероятно, мы видим заповедник Швайкарта, сказал Ямоц. И я узнаю созвездие Дремлющие небеса, это точно дальняя. Я снова дома. Запускаю активное сканирование, доложила Дом. Мне кажется, всё чисто. Бредли. Если здесь и есть кто-то крупнее кролика, он превосходно замаскировался. Спасибо, Адам, откликнулся Бредли. Проходим все, и прошу вас побыстрее. Оставшиеся броневики и вольвы включили двигатели. Поехали, пробормотал Уилсон. Он шагнул вперёд. Атмосферный барьер лёгким бризом прошёлся по его броне. А затем Уилсон Кайн во второй раз в жизни шагнул на чужую планету. Сила притяжения непривычно резко уменьшилась. В железнодорожной сети Какате такого не происходило, поскольку на всех пригодных для жизни людей планетах сила тяжести была почти одинаковой, и небольшие колебания оставались незамеченными. За спиной Уилсон раздался сигнал одного из грузовиков, и он отпрыгнул в сторону. Незначительное мыскульное усилие подняло его в воздух на добрые полметра. Коснувшись виртуальной рукой замка скафандра, он откинул забрало шлема. В местном воздухе отчетливо ощущался запах недавнего дождя и хвои. "Они могли бы это сделать", изумлённо прошептал он. "Точно могли бы". "Кто?" спросила его Анна. Она выпрыгнула из кузова Volvo и предусмотрительно раскинула руки в стороны. Чтобы сохранить равновесие. Ares Underground. Они собирались превратить Марс в подобие Земли. Будь у них шанс, они бы сделали из него нечто подобное. Ты когда-нибудь забываешь о Марсе? спросила она. На Марсе почти нет атмосферы, чтобы сделать из него пригодную для жизни планету, заметил Оскар. Слова Уилсона явно не произвели на него впечатления. У них имелись разработки в направлении того, как это можно исправить: добыча льда в кометном поясе, генномодифицированные бактерии, освобождающие кислород почвы, орбитальные отражатели, буровые скважины до мантии планеты. Дорогое удовольствие. В те времена у нас не было большого выбора планет, рассудительно ответил Уилсон. Через червоточину прошел грузовик с кватуксом на борту. За ним тянулась связка кабелей, и два человека в скафандрах шагали следом, смотря за тем, чтобы провода не слишком натягивались. Все прошли, доложил Киран. "Спасибо", поблагодарил его Бредли. "Кватукс, Червоточина нам больше не нужна". До закрытия Червоточины Уильсон ещё раз успел посмотреть на Звёздный ротор. Теперь его судьба, как и судьба Икара, была предопределена. Плотный поток плазмы отнёс его далеко за точку Лагранжа, и двигатели уже не обладали необходимым запасом энергии, чтобы его вернуть. Гигантскому устройству предстоял теперь долгий дрейф до того момента, когда оно попадёт в зону притяжения нейтронной звезды. Чёрвоточина стала сжиматься, пока не исчезла совсем, и кабель упал на землю, словно смертельно раненная змея. Это зрелище усилило ощущение изолированности в душе Уильсона. Теперь они остались одни. Судя по наступившему молчанию, он был не одинок в своих чувствах. "Я хочу вам кое-что сказать", объявил Бредли. "Совсем немного, поскольку нам катастрофически не хватает времени. Но я бы хотел сказать спасибо нашим друзьям, которые, не будучи хранителями, всё же поверили в наше дело". А тем, чьи предки стояли со мной плечом к плечу с самого начала, я хотел бы выразить благодарность за чудовищные жертвы. Их пролитая кровь помогла нам добраться до этого места без проволочек. Впоследствии хранители личности за сохранение свободы нашей расы будет благодарить всё человечество. Уилсону краткой огляделся. Все присутствующие хранители благоговейно склонили головы. Слова Бредли неожиданно взволновали его, и Уильсон последовал примеру остальных. Теперь, когда пришло наше время, давайте не тратить его попусту. После недолгой паузы продолжил Бредли: "Айуб, я прошу тебя как можно скорее связаться с кланами". "Стик!" Стик", Стик закричала Киили. "Стик, я принимаю коротковолновый сигнал на нашей частоте". Стикна, хмурившись, подался вперёд. В темноте заднего сиденья Mazda Volvo он мог продолжать свои размышления никем не замеченный. Небольшой колонне хранителей, состоящей из пяти легковых автомобилей, и бронированных волв, потребовался почти час, чтобы выбраться из города, и всё это время поступали донесения от групп, наблюдающих за конвоем Звёздного странника. Все нападения на грузовик Ман закончились ничем. Автомобили института имели отличную броню и неуступающие ей силовые поля. Мало того, они жестоко отвечали на каждую атаку, и уже больше дюжины домов, где занимали позиции снайперы-хранители, были превращены в груды обломков. Звёздный странник преодолел расстояние от площади 3П до первой магистрали за 30 минут. Попутчикам его колонне присоединились ещё два десятка Range Rover'ов, выкатившихся из боковых улочек. При таком соотношении сил Стику ничего не оставалось, кроме как приказать снайперам отступить. В противном случае все они были бы уничтожены.